Глава 10. Опыт сыны ошибок трудных. Цей Дмитрий Замеры тут же опустился на колено, контролируя пространство стыла их тройки. Михел держит левый фланг. Энрико, подавший команду и являвшийся лидером группы фронт и правой. По идее, он сейчас вроде как работает по цели, а они его прикрывают. Приготовиться, вновь подал команду итальянец. Нефёдов завёл руку за спину и нащупал Михела. Ага, вроде бок, а не задница поляка. А то несмотря ни на какую европейскую толерантность, парень реагировал на такое весьма негативно. Вперёд. Едва почувствовал, что напарник начал движение, Дмитрий поспешил присоединиться к нему. При этом, как и учили, он больше полагался на свою руку, а не на слух. В реальном деле, когда кровь пульсирует в ушах, можно и не расслышать, а так группа как бы утягивает его с собой. Неплохо, совсем неплохо для новичков, конечно. Решил всё же подсолить похвалу наблюдающей за тренировкой Дог. Впрочем, когда наблюдал за отработкой его группы, Энрико также не скупился на скептические замечания. Ясное дело, критика относилась не к модификантам, а к новичкам. Это понимали все. Вояки, имеющие нейросеть, просто обязаны были установить у себя необходимые тактические базы. После непредолжительных тренировок и отработок навыков они впечатывались в них намертво. Так что по факту в тренировках у них уже не было никакой надобности. Но ополченцев нейросети наличествовали, а вот необходимые базы отсутствовали, как впрочем и нужное оборудование для их установки. Так что натаскивали их по старинке, вколачивая знания через пот, кровь и многократные повторения. При этом и сами уматывались не на шутку. Но ничего не поделаешь. Десяток модификантов, конечно, сила, однако недостаточная. А потому приходится напрягаться, чтобы подготовить себе помощников. Одна радость. Нейросеть всё же способствовала ускоренному обучению, и новички довольно быстро прогрессировали. Стрелок, это шум. На связи Стрелок. Мы закончили тренировку. Да. кня камне русского я в северо-восточном секторе принял мне подойти если хочешь принял ну что ковбой пошли поглядим чего от тебя хочет большой босс так тебя вроде не зовёт да ты у нас такая личность что с тобой вечно что-нибудь интересное происходит глядишь и сейчас не ради красивых глаз тебя зовут а тогда и развлечение какое случится Ну так сходи на берег повеселись с мутантами. Да они какие-то пуганые. Стоит один раз выстрелить, как их уже и след простыл. Он приходится изгоняться и на коленке собирать глушители. О чём вообще думали фантасты, описывая все эти зомби-апокалипсисы, отмахнулся снайпер. Ну, я бы не стал пренебрегать мутантами. Они опасные. Анпасно они только заразой, что в них сидит. Неотсутствием у нас необходимой информации. Ну, похоже, мы всё делаем правильно. За последние 2 дня ни одного случая заражения. Похоже, что так. Слушай, а что Лаца сделает в северо-восточном секторе? Судно должно было прибыть ещё позавчера. Вот и ждёт входной створ Форвантера какран с той стороны. Не потерял надежды. И я тут, пожалуй, потерял только ты, причём задолго до того, как все поняли, что случилось страшное. Ити было недалеко, в пределах периметра всё близко. Миновали ряды с контейнерами, вышли к площадке, отведённой под верфь. Надеются люди на прибытие судна или нет, не суть важно. Это не мешает занятых делом, потому что безделье в подобной ситуации первый враг. Работа же в некоторой мере нивелирует общее настроение, а это ох как немало. Люди реально на взводе. Дмитриев по стройке первой яхты или баркаса, как там эту конструкцию можно назвать, участия не принимал. Всё, что знал, он изложил на планшете. Его, конечно, могли позвать, чтобы проконсультироваться в возникшем вопросе, но и только. По стройкой занимались уже специалисты. в основном сварщики, потому что каркас набирали из металла. Обшивать его планировалось фанерой, запас которой имелся в изобилии. А ещё вдоль бортов планировалось укрепить зашитые в брезент пачки утеплителя из пенопропилена. Его выковыривали из стен модульных зданий. Кто сказал, что тёплая изоляция нужна только для спасения от холода? В жару она нужна не меньше. А ещё этот материал не впитывает влагу и обладает отличной плавучестью. Так что даже если лодку полностью зальёт водой, на дно она не отправится. Во всяком случае, на это очень надеялись горе корабелы. Словом, получится те ещё уроцы с единственным достоинством непотопляемости. Что там выйдет со скоростью, бог весть. Если удастся их разогнать хотя бы до 20 км/ч, это будет просто замечательно. Жель только топливо с собой много не увести, так что придётся делать ставку всё же на паруса. М да, вообще-то дурость нес усветная. Парус требует определённых знаний и навыков, которыми вот так в одночасье не овладеть. Тут даже нейросеть спасует, потому что парус нужно в первую очередь чувствовать, но как уже говорилось, большого запаса топлива с собой не увести. Не оглезу, вы не торопитесь, встретил их недовольным бурчанием Лацис. Ты не говорил бегом, сержант, возразил Энрико, хотя к нему это по большей части и не относилось. Взгляни, передавая Дмитрию мощную трубу, предложил Лацис. Вообще-то у Дмитрия имелся и свой компактный монокуляр, но он всего лишь сорокакратный, а этот же наверняка не меньше сотни. Куда смотреть-то? Пляж на мысу Видишь, там человеческая фигура. Вот на неё и посмотри. Нефёдов положил конец трубы на арматуру решётки, чтобы не дрожало. Домысла, что напротив в створа форватера на входе в лагуну не меньше километра. Сейчас отлив и наголившимся песке отчётливо виден человек. Хм. Вернее, мутант. Все люди сейчас здесь, за периметром. Выкрутил кратность, навёл резкость. Электронный бинокль был бы куда сподручней. В нём имеется стабилизация изображения, и панорама не будет скакать как бешеная. Но электронного образа на острове не было. Джонстон, уверенно определил Дмитрий. Бывший начальник успел растерять всю свою одежду и обувь в том числе, но при этом разительных изменений в его облике не произошло. Возможная причина в недостаче пищи. что замедлило темпы мутации, но факт оставался фактом. Это был Дэвид. Держи. Обернувшись на голос, Дмитрий увидел, что Лацис протягивает ему вепрь Джонстона. Снайперских винтовок у полицейских было только две, так что в вепрь давать простаивать никто не собирался. Сержант забрал это оружие себе, и надо заметить, с того момента, как было принято решение в отношении мутантов, Эта винтовка вновь отведала кровушки. Айверс периодически отстреливал тварей прямо из-за забора. И что я должен делать, указывая на отсутствие магазина, поинтересовался Нефёдов. Патрон в стволе. Сержант, тут не меньше километра. Не из этой винтовки показывать снайперские результаты. Не уж точно не ему, высказал своё мнение Энрико. У тебя один выстрел. Джонстон хорошо принял тебя и хотел с тобой подружиться. Ты можешь его успокоить, гнуя свою лацу, не обращая внимания на слова итальянца. Одним патроном с такой дистанции удивился Дмитрий. Можешь выстрелить в воздух, пожав плечами заметил сержант. Вот интересно, что бы это значило. Задеть он его не пытается, это очевидно, хотя ни разу не упустил подобной возможности. Нефёдов неопределённо хмыкнул, сомнением посмотрел на вепря, потом решительно подступился к решётке и пристроился в её на арматуре. Итак, гарантированно успокоить можно только в случае попадания в голову. Но насколько ему известно, на подобной дистанции такая цель не для этой винтовки. Из вепря на километр не попасть и в ростовую мишень, в смысле попасть, конечно, можно, но это на великую удачу. Он помнил, что у таких винтовок эффективная дальность, обеспечивающая поражение с первого выстрела, порядка 600 м по грудной мишени. Ну ладно, что-то там намудрили со стволом и вообще добившись такой же точности на 800 м. Но тут 1000 и нужно попасть в голову. Нереально. Однако он подошёл к делу со всей ответственностью. Джонстон был хорошим человеком и заслуживал покоя. Непонятно только от чего Лаца решил поступить именно так, а не иначе. Приложившись было к прицелу, Дмитрий и распрямился и посмотрел на снайпера. Энрико, посмотри, пожалуйста, прицел. Я в этом ни ухо не рыла. Всё выставлено как надо, бросив мимолётный взгляд на маховички, заверил снайпер. Но в остальном я даже не представляю как Итальянец покачал головой и сделал приглашающий жест. Ну что же, так значит так. Вообще-то был пап держать в руках как-то непривычно. Приклад или плечевой упор ощущаются совсем по-другому. С другой стороны, вроде и удобно. Дело привычки. Но донесуть. Да Оптика десятикратная, но не сказать, что это столь уж сильно упрощает задачу. Посадил птичку прицела точно на лоб смотрящего в его сторону Джонстона. Тот словно чувствуя что-то, стоял совершенно недвижим. Дмитрий подумал было о боковом сносе от ветра и необходимости внесения поправок, но ветра вроде нет, полный штиль. Да какой кляду снос? Тут разброс будет чуть не в метр. Ну может и поменьше, но голова-то куда компактнее. Да пошло оно всё. Нашли тоже великого снайпера. показалось или он увидел влажный блеск в глазах Дэвида? Ерунда всё это. Не видел Дмитрий его глаз. Не даёт оптика такого приближения. Вот в трубу, да, видел. Затаил дыхание и плавно нажал на спуск. Невольно подобрался, готовясь к серьёзной отдаче. Всё же винтовочный патрон куда солиднее, чем 5.56 в М4. Надульный термокомпенсатор сработал как надо, и винтовка легнулась чуть чувствительнее автоматического карабина. Панорама дёрнулась, не привычки он на миг лишился обзора, а когда всё пришло в норму, обнаружил Джонстона лежащим на песке. Интересно, куда он ему попал? Надо бы добить, да только патронов больше нет. Дмитрий протянул Вепре Лацису, но тот только отрицательно покачал головой. Потом перевёл взгляд на Энрико. Итальянец лишь развёл руками, показывая всё своё недоумение. Точно в лоб. С такой дистанции и с такой винтовки. Если выстрел не на миллион, то на тысячу точно, наконец произнёс итальянец. Владей. Давай сюда M4 и магазины, внезапно произнёс Лацис, обращаясь к Дмитрию. Но ты в курсе, как этот вепрь попал к Джонстону? Спросил сержант. "Да", ответил Дмитрий. "И ты думаешь, после такого я оставлю винтовку у себя? Там мне проще её выпросить от греха подальше. Не думал, что ты такой суеверный. А ты повоюешь с моёй, я посмотрю, каким будешь ты. Попробую кому-нибудь из наших предложить эту красавицу. После того, как тут завертелась, облизывались на неё все, но теперь даже не прикоснуться". Да ерунда это всё. Конечно, ерунда. И то, что Джонстон вышел на этот пляж, замерев там из туканом, и твой единственный выстрел, которого он дождался. Не фантастическая точность. Ты вообще представляешь, сколько этих самых случайностей собралось вокруг этого выстрела? И что? Всё просто так? Снимай подсумки, отделяя свои, державшиеся на липучке, приказал Лацис. обменялись бы и припасами, и оружием. Дмитрий взвесил в руках вепря, и ему тут же стало грустно. Вес куда существеннее, чем у M4. Анрико, твоя группа переквалифицируется в снайперское отделение. Михал будет вашим прикрытием, приказал Лацис. Может, проще ковбоя перебросить в другую группу? Три группы со снайперским оружием всё лучше одной усиленной. Не дурак. Сам понимаю, но его ещё нужно натаскивать и натаскивать. Толку от того, что он может метко стрелять никакого. И ты это прекрасно знаешь. Понятно. Вот и ладно. "Сержант", обратился Дмитрий. "Ну, разреши его похоронить. На лодке за пару часов обернусь". Не за пару, а за час. Не на лодке, а на машине. И не один, а группой. Помогать в похоронах или нет, дело сугубоdatapровольное, пресекая возмущение снайпера на корню, подотожил сержант. С похоронами обернулись относительно быстро, всего-то за час. Единственное неудобство в санобработке, которую пришлось проходить по окончании выхода. Дело с одной стороны привычное, с другой неприятное. Зато Дмитрий успел выгулять и побаловать свою новую подругу. Место за периметром кнопки не было, только через сам обработку. Но так как он собирался сделать из неё свою помощницу, то использование химии лучше бы избежать. А значит, и на охраняемой территории ей делать нечего. Вот и живёт уже четвёртый день в специально сваренной для неё клетке. Это чтобы мутанты не могли до неё добраться, в случае инсут оказаться. Правда при этом он по несколько раз на день выходил за периметр, чтобы покормить её и просто поиграть. И надо признать, Кнопка приняла сложившееся правило. Не сказать, что с лёгкостью, но приняла. Каждый раз ему приходилось побегать за ней, чтобы определить за решётку, а потом выслушивать жалобный скулёж, доносящийся в спину. Зато при встрече то же поскуливание звучало уже радостно. А вот Лая, она не издавала. В последний раз он его слышал, когда она пыталась привлечь внимание глупого хозяина там, на пляже. Всё, больше ни одного гав. Скулёж и едва различимое утробное рычание это всё, что она себе позволяла. Может, за забором она и повела бы себя по-другому. Да только сомнительно. О, а куда это собралась группа Рольфа? Удивился Дмитрий, наблюдая, как трое голых вооружинных бойцов проследовали через блокпост. Да ещё к ним присоединились четверо гражданских. Эти были одеты, но, похоже, обратно будут возвращаться уже по обыкновению голенькими. На склад холодильник за продуктами. Наши запасы подходят к концу. Тут ведь только холодильная камера, пояснил Энрико. А чего не мы всё обновить были за периметром? Сержанту виднее. Пожав плечами, ответил снайпер. А чего пешком? Лансас не хочет выгонять за периметр чистую технику. Разживутся фургоном на стоянке, подвезут к блокпосту, а там по накатанной через дезинфекцию. Ладно, пошли обедать, а потом буду учить тебя снайперскому делу. Только особо не надейся, тренировки по тактике я отменять не собираюсь. Да я и не надеюсь. Вот уж чего он не собирался делать, так это пренебрегать возможностью улучшить свои боевые навыки. Он и до этого не бездельничал, постигая науку обращения с оружием в силу своих сил и понимания. А уж теперь-то, когда есть возможность поучиться у профессионалов, не думал леницей подавно. Лучше уж слить бочку пота на тренировке, чем получить один единственный укус мутанта. Кстати, ковбой, зайдёшь к нашим портнихам. Сержант приказал им начать перешивать полевую форму парней на вас. Подберут что-нибудь и ужьют, а то расхаживаешь в этом сварочном комбинезоне, как будто и не боец. Лацос представил двух женщин к делу, обнаружившихся на острове парочки швейных машинок. Изначально они занимались усилением всё тех же сварочных или обычных комбинезонов, нашивая на них дополнительные слои брезента. И в желающих обзавестись такой одеждой недостатка не было. Мало ли, вдруг прорвётся какая тварь, и с респираторами уже не расставались. Пусть и носили их в сумках или рюкзачках. Кстати, у Дмитрия, как и у всех ополченцев, теперь был полицейский образец. Знаешь, а я теперь и не уверен, что ваша полевая форма будет действенной защитой против клыков этих уродов. Ну, абсолютной защиты не существует, в принципе. Зато она куда удобнее, брезента в несколько слоёв. Опять же, в ней гораздо комфортней. Ну а если тебе так уж не мётся усилий её, ну, не знаю, в ставками из полимера. Я подумаю над этим. Подумай, только не забывай, что все эти нашлёпки делают тебя более неповоротливым. Учту. В этот момент со стороны набережной раздались выстрелы, несколько одиночных, потом протрещала очередь из М4, хлопнули несколько газовых гранат. С ветром подгадали удачно, и белый шлейф понесло прямиком в сторону продовольственного склада. Впрочем, запустили ещё парочку окрест, накрывая ещё большую площадь, а заодно и автостоянку. Что это они делают? скидывая винтовку и выкручивая кратность на минимум, чтобы увеличить угол обзора, удивился Дмитрий. Пугают мутантов. Тактика у нас такая. Лацс решил не бодаться с ними. Пусть друг дружку жрут. Стрельбы они боятся, слезоточевый газ им также неприятен. Отсюда и наши действия простые и понятные. Делаем несколько выстрелов, пуская пули по постройкам, чтобы свист и перестук пуль с отлетающей щепой А в нагрузку несколько слезачейвых гранат. Кто-то испугается выстрелов, кого-то прогонит газ. Мы получаем необходимое и уходим к себе. Вот и всё. И к чему тогда нас так гонять? Ну, голод не тётка. Они же вроде как не каннибалы, пока ни единого случая не замечено. Так что и в атаку могут ринуться. Значит, Лацис решил построить баркасы и уходить на них через океан. Не совсем Он хочет рискнуть, пройти до соседнего атолла. До него ведь порядка 4 сотен километров, это куда ближе, чем до Новой Зеландии. Только он и куда меньше. Не факт, что на основе моих приборов получится точно выйти на такую маленькую цель. Я ведь не мореход. Мы все не мореходы. Но пройти 2000 километров, да ещё и такой толпой, попросту нереально. Согласен. Но тут ведь может статься и так, что и туда не дойдём, и назад дороги не найдём. Есть же разные морские течения. Камбоя, а какая разница, какое там течение, если тебе известны нужные координаты, и ты можешь их определять? Ну сбился, подправь курс и всех делто, или ты боишься? Боюсь, не стал лукавить, Дмитрий. Вроде и далёкая перспектива, но страшно стало именно сейчас. Потому что всё было за то, что без Нефёдова это путешествие не обойдётся. А он? Да, он увлекался морем, но, как уже говорилось, ни разу его не любил, не говоря уж об океане. Ну что я могу сказать? Тебе не повезло. Так уж вышло, что лучше тебя в этом деле никто не разбирается. Он даже баркас ладят по твоим наработкам. В этот момент со стороны берега послышалась заполошная стрельба и истошные крики людей, объятых ужасом. И что это может быть, гадать не приходилось. Вторым им загрохотал пулемёт на блокпосту и затарахтели 2М4. Вся их троица, не сговариваясь, бросилась к южной части периметра, выходящей на набережную. Отсюда была частично видна автостоянка и хорошо просматривались продовольственные склады. И чего их было не устроить в порту? тя. Ясно же, что им тут не место. Припав на колено у решётки, Дмитрий вскинул вепря, всматриваясь через оптику в происходящее на стоянке. К сожалению, видна она была не вся. Прицел на минимальном разрешении и с максимальным полем зрения так и не перевёл после того, как рассматривал веселье группы Рольфа. Ага, а вот и есть кое-кто. Дистанция порядка 400 м. Винтовка пристрелена на 100. Ну, тут всё в порядке. Следуя краткой инструкции Энрико, отщёлкнул на четвёрку и порядок. Конечно, с такой поправкой по дальности в голову не попасть, но дальномера нет, а сеткой прицела он пользоваться пока не умеет. С другой стороны, на 4 сотни в голову из этой винтовки Ну, может с нескольких выстрелов вывернул кратность на максимум, поймал спину одного из мутантов бегущего прочь с перекинутым через плечо одним из работяг. Убит или только оглушён, поди разберись. Да и некогда. Видна только часть спины заражённого. Шанс попасть в человека велик, но Дмитрий ни секунды не сомневался. Выстрел. Панорама дёрнулась, но на этот раз он не выпустил цель из виду. Может, привыкает, а может, причина в небольшой дистанции. Вообще-то второе, скорее всего. Беглец запнулся и полетел кубарем, выронив добычу, повалившуюся в пыль безвольной куклой. Наверное, всё же труп. А вот мутант жив. Приподнялся на руках, мгновение, и он уже на ногах, выстрел. Прилетевшая очередной гостинец слегка повёл его в бок. Ещё. Он согнулся, повернув голову в сторону, откуда прилетают жалящие осы. Но ведь с неба падает Четвёртым выстрелом Дмитрий попытался достать его в голову, благо тот замер. Не судьба. Впрочем, мог бы и не пытаться. Счастье, что вообще попал по корпусу. Однако и следующий в голову мимо. Ещё один мимо, и мутант подался в бега, бросив добычу, которая ему сейчас не по плечу. Крепок на рану, но всё же досталось ему серьёзно. Ещё один подбежал к трупу, и Нефёдов переключился на него. Этого тоже свалил первым выстрелом, но в отличие от предыдущего клиента, голову выцеливать не стал. Решил на шпиговать свинцом его торс. Ну не зомби же они в самом-то деле, чтобы их непременно бить в голову. Быстренько добил в него магазин. Часть пули ушла выше, другая выбила пыльные фонтанчики, третья впилась в тело. Хотя и не отпускало ощущение, что на этот раз перебор. Рядом Энрико стучал с размеренностью метронома. Пока менял магазин, приметил, как тот хладнокровно вглядывается в прицел и методично жмёт на спусковой крючок. От чего-то нет сомнений в том, что минимум каждый второй выстрел результативный. С другой стороны, это может только казаться. Подстрелить мечущуюся цель это не совсем одно и то же, что удаляющуюся от тебя по прямой или замершую на месте. Вот как этот Над бедолагой, ставшим добычей, склонился очередной мутант. Замер ненадолго, но Дмитрий уже решил для себя, что это тело будет приманкой, а потому его оружие уже было наведено на цель. Разве только кратность выставил на 6, чтобы иметь больший угол обзора. Первый же выстрел попал в бок. Мутант схватился за него, скрутившись в рогалик. Второй заставил его распрямиться. После третьего заражённый рухнул, как подрубленный. Упал удачно, оставшись лежать на полу и представляя собой хорошую цель. Поэтому Дмитрий чётко вогнал ему в спину ещё две пули. Мишень вполне приемлемая. Следующего он только подстрелил. Получив одно единственное попадание, тот поспешил ретироваться, петляя как заяц. Сомнительно, чтобы он осознанно уходил с линии прицеливания. Тут скорее сыграли свою роль животные инстинкты. Мутанты развиваются просто с невероятной быстротой, как и вырабатывают определённые повадки. Меня и очередной магазин приметил Рольфа. Модификант, подобно средневековому воину, умело орудовал мачете. Кстати, он показал Дмитрию несколько базовых приёмов владения длинными клинками, приемлемых для борьбы с мутантами. Сам он дрался просто мастерски. По его словам, в юности занимался в кружке реконструкторов. Оттуда и умение, вбитые в него потом и кровью. За каких-то 3 секунды он умудрился срубить двоих мутантов и кинуться на третьего. Что там дальше, Дмитрий уже не видел. Его ожидала приманка, у которой появилась очередная цель. Правда, и этот ушёл под ранком, а потом всё кончилось. Стрелок лотышуа. На связи Стрелок, отозвался Энрико. Вместе с группой дого на берег. Принял, мы уже у блокпоста. Знаю, слышал, как отработали. Двигайте. Дмитрий поднялся с колена, показывая, что у него два магазина пусты, а третий початый. Больше боеприпасов не было. Ещё полтора часа назад он как бы был заточен под другое оружие. Пополнишься на блокпосту, там патронов хватает, ответил на это старший. Ну и как, не жалеешь теперь, что мы не отправились за продуктами? Шугис. Что же, конечно, только хреновые получаются шутки. Как-то оно не очень, что роль впошёл рубиться в рукопашной. На блог-посту и впрямь удалось пополнить боекомплект, да ещё и прихватить пару-тройку лишних пачек патронов. В этом плане вопросов не возникло ни у кого. Нехватка боеприпасов пока не ощущалась. Раздевшись вновь, вышли за периметр и уже во второй раз за сегодня направились к навесу с вещевыми мешкавчками. Настроение паршивое, зато встретившая их Кнопки просто замечательная. Весело поскуливая, собачка скакала за решёткой, выказывая свою радость по поводу внеочередного свидания. Дмитрий первым делом выпустил её, чтобы она могла порезвиться. Вскоре подошла группа дога. Настроение у мужика было поганым. С Рольфом они были довольно дружны, и ему уже было известно о его рукопашной с мутантами, поэтому обошлось без обычных шуток и подначек. Переодевшись в свой полевой вариант комбинезона, Дмитрий надел разгрузочный жилет и позвал кнопку. Она за боевую единицу, а потому для неё была предусмотрена и отдельная сумка на левой стороне груди. Поначалу-то, оказавшись в столь соблазнительной близости от лица хозяина, она всё порывалась его лизнуть. Не в бездушный пластик маски, а в шею. Её поползновения не могли остаться незамеченными остальными, и они, разумеется, от души прошлись относительно предполагаемой связи Нефёдова с кнопкой. Потом были небольшие стрельбы, от чего она едва не выпрыгнула из сумки, и не торчи из застёгнутого на молнию зева только её мордашка. непременно это осуществила бы. Но стрельба чередуемая с успокаивающими словами, сопровождаемая поглаживанием, убедили её в том, что стреляющий хозяин это нормально. К месту выдвигались со всей осторожностью, перекрывая пространство по секторам и страхуя друг друга. Хотя и сомнительно, чтобы после такого отлупа мутанты вновь решились на атаку. С другой стороны, они ведь животные, Именно что животное. И эта атака была совершена не из мести, злобы или безотчётной жажды крови. Им нужна пища. Автостоянка встретила их разгромом, смешанным запахом крови и разлитых горючих смазочных материалов. И как только тут не случилось пожара. Хотя а тут ведь не Голливуд, правда, понимание этого не помешало Дмитрию прикинуть температуру воздуха. Время послеобеденное, основная жара уже спала, так что самовозгорание бензина отменяется. А завтра тут уже нечему будет самовозгораться. Рольф, ты чего? искренне удивился Дог. И было с чего. Модификант сидел себе спокойно на стуле, вынесенном из диспетчерской, и курил. Делать это в респираторе задача сложная, поэтому он его снял, повесив на локоть. Набрался до меня один ублюдок дружища. За ухо укусил, сука, хмыкнув ответил тот. Контроль не проводите. 38 трупов я всех обошёл. Из моих на месте остался только вон тот рыбатяга. Кивок на тело, у которого отстреливал мутантов Дмитрий. Остальных уволокли. Что будешь делать? поинтересовался дог. А что тут делать? В клетку не пойду. Так что прогуляюсь малость. Ущё им немного крови напоследок. Ну а как к обращению приближусь, или буду жив, вскрою себе глотку, или насажусь сердцем на клинок, тут уж никакая ускоренная регенерация не справится. И вновь горькая ухмылка обречённого, но уже принявшего решение человека. Стоит ли оно того, усомнился Дог. Стоит, не сомневайся, убеждённо произнёс Рольф. Сам посуди, Сейчас измажусь в крови того жмура. Потянутся ко мне мутанты, как милые потянутся. Значит, кого-то приласкаю, а как нажрутся свяжительно, так в дело вступят мои наномодификаторы. Не сразу, но за пару-тройку дней прикончат своего носителя. Если я достанусь одному из наших. Высокоуровневых бойцов среди них не осталось, и мой четвёртый уровень их прикончит с той же гарантией. Ну и наконец я умру в бою, а не подохну в клетке с пулей в затылке. Резонно, со вздохом вынужден был признать Дог. Да, имейте в виду, первые атаковали нас с направления, где уже прошёлся газ. Получается, они к нему адаптировались. Представляете, какая приспосабливаемость у этих тварей. Такое может быть только с теми, кто уже испытал на себе действие газа, убеждённо произнёс Дмитрий. Согласен, но выводы всё же сделаете. Ковбой не подгонишь свой мачете, попросил Ролев. А ты что, с одним холодным пойдёшь? удивился Дмитрий. Патроны и оружие вам ещё пригодятся, тем более что эти твари утащили моих ребят вместе со стволами. Их, конечно, всё меньше, но если вы и дальше будете расходовать на одного мутанта столько патронов, то боеприпасы у вас закончатся раньше, чем вы думаете. Малос сэкономлю вам. Но ну так как не вопрос, забирай вместе с ножными. Не, лишнее. Клинкам в руках место, а не за спиной. Скидывая с себя всю амуницию и оставаясь только в полевой форме, возразил модификант. Дмитрий отдал клинок, мысленно уже прикидывая, из чего можно будет сделать новый. Признаться, расставаться с оружием, уже дважды спасавшим ему жизнь, откровенно не хотелось. Но как не уважить человека, собирающегося в свой последний и решительный? Хм, Рольф. Вроде скандинавское имя. Неужели обречённый отбросил окурок, решительно встряхнулся и скрестил над головой клинки. Один, я иду к тебе, торжественно возвестил он. Ты же вроде ни в Бога, ни в дьявола не веришь, вздернул бровь Дог. Ну вот, что ты за человек, дружище, такой момент испоганил. А! -а, -а, -а Безнадёжно махнул рукой с клинком и не прощаясь, направился к лесу. Его никто не окликнул, с ним никто не прощался. Никто не подбадривал и не напутствовал. Он просто уходил своим путём, делая последний и решительный шаг к вечности. Каким он будет, мучительным или стремительным, никто не знал. Как и не подозревал и он сам. Док, это Шо. На связи Док. Что там у вас? 38 жмуров. Наши все семеро погибли. Одно тело на территории автостоянки. Я вижу Рольфа. Пошёл сводить счёты с мутантами. Всё имущество оставил. Парни утащили с оружием и амуницией. Понял. Док, а заботьтесь транспортом и держите пост у склада. Стрелок. со своей группой встречать новую партию рабочих. "Латыш, может, наоборот, ну как в бою кнопка с собой, а она чуткая", предложил Дог. "Добро, делайте". И всё. Больше никакого упоминания о товарище, отправившемся навстречу смерти. Хотя признаться, Дмитрий уже столько всего насмотрелся, что даже мысли о собственной гибели его уже не так пугали, как ещё несколько дней назад. Что уж говорить об этих прошедших через горнило не одной локальной войны. Разумеется, они не могли не оценить поступок. Просто не подают виду или не придают особого значения, будучи убеждёнными, что случись такое и с ними поступят так же. Тянуть кота за подробности не стали, тут же приступили к выполнению приказа. Несмотря на то, что стоянка вроде как уже зачищена, расслабляться и не думали. двигались, строго контролируя свои сектора, всё как на тренировке. Мутантов не встретили, ключами разжились в диспетчерской. Грузовичок-фургон нашёлся именно там, где и было указано на схеме. К тому же был заправлен под завязку, и летавшие тут в изобилии пули его не задели. Так что никаких сложностей. Единственно, направились сразу не к складу, а к трупу погибшего рабочего. Дмитрий решил было, что по какой-то причине Энрико решил похоронить его отдельно, а не в братской могиле. Но, как оказалось, у него были на это тело далеко идущие планы. Они вывезли его на набережную и оставили на открытом месте. Выходит, решил использовать как приманку. А смысл? После первого же выстрела эти твари перестанут проявлять к нему интерес, удивился Дмитрий. Не всё так просто, дружище. Мы тут малость поработали со слесарем. Он должен уже сегодня закончить мудрить с глушителем к винтовке. Патроны я перекручу сам. Дело недолгое. Конечно, пуля слишком лёгкая, но на сотни метров хватит, а больше и не нужно. А я уж думал, что ты предложишь использовать биреты. Получилось, конечно, хорошо, но ими только в упор работать. Когда на пляже делал контроль, черепушка-то пробила насквозь, но не разнесло, а должно было. Вывод: ребятки обзаводятся более крепким костяком. Хм. А ведь может ситуация и так, что дозвуковая из винтовки и не пробьёт череп-то. Лёгкая же. А с тех пор прошло уже четверо суток. Для этих тварей, похоже, это срок. Я каждый раз наблюдаю изменения, неравномерные, но всё же. Выбора-то всё одно нет. Не получится будешь страховать. Да и мне перезарядиться дело пары секунд. Разместив приманку, поехали к складу. Тут недалеко, а потому не успели тронуться, как уже были на месте. Из кабины выходить не спешили, приоткрыли окна и дали кнопке понюхать воздух. Но собачка оставалась совершенно спокойной, только вертела головкой и всё косилась на Дмитрия с явными поползновениями непременно его облизать. Выпростала с перчатки руку и почесала подчелюстью. Собачонка тут же с наслаждением вытянула шею, посидела так немного, а потом, извернувшись, начала облизывать пальцы. Недолго вы так любезничать будете, хмыкнул Энрико. Ну, видишь же, спокойная, значит, чисто, чисто, с показным недоверием протянул снайпер. Проверим. Статистика пока не в пользу твоей подружки, так что веры ей немного. Согласен. Выходим, прикрываем друг друга по секторам. Пошли. Полностью обходить склад не стали. Здание не такое уж и маленькое, поэтому ограничились тем, что заглянули за два угла, оставив необследованной только тыльную сторону. Дмитрий и Михел встали по углам, Энрико взобрался по технологической лестнице на крышу. Так они и продежурили, контролируя свои сектора. Но похоже, что на сегодня мутанты получили хорошую взбучку и о новом нападении не помышляли. Бригада спокойно загрузилась продовольствием и убыла в порт. Боевые же группы остались дежурить на месте боя. Правда, на этот раз Дог оботался Гелендвагеном. Всё же так-то оно безопаснее. Энрико поддержал его в этом начинании. К чему торчать совершенно открыто, когда можно себя обезопасить? Так и простояли, пока похоронная команда устраивала братскую могилу для перебитых мутантов. О том, что по факту это люди, думать как-то не хотелось. Впрочем, далеко не всем. Экскаваторщик нашёл своего знакомого и выкопал для него отдельную могилу. Его прекрасно поняли и помогли перенести тело. именно перенести, а не оттолкать к овшём погрузчика. Ещё и крест на скорую руку собрали. М-м, да. А вот Дмитрий был уверен, что доведясь и ему погибнуть, над ним никто колдовать не станет. Просто некому. Русских осталось не больше пары десятков, и все они смотрели на него волком, хотя с чего бы? Ушед это точно здесь не его стараниями и уговорами. Из его бригады только он и остался. остальных в лучшем случае знал по имени. Ну и в лицо ясное дело. Но нет, их неприязнь ощущал буквально физически. Впрочем, простому рабочему не нужна особая причина для ненависти к начальству. Начальник априори сволочь. А тут ведь ещё какое дело? По прибытии на остров его встретили отдельно и увезли на автомобиле. Все это прекрасно видели, зарплату у него в разы больше. проживает на отдельной жилплощади. Морду набил работяги и ничего. Кто собрал всех русских и привёз в порт, где их разделили на тех, кого пустили за периметр, и кого прогнали прочь. А кто бродит с первого дня вооружённый до зубов, лазит где ни попадя и пока других косит зараза, с ним ничего не случается. И даже сейчас все ютятся под открытым небом в палатках или пустых контейнерах. А он с другими силовиками устроился в административном здании. Для появления ненависти порой и причин-то особых не нужно. Чувство это зачастую иррациональное, возникающее под влиянием момента. А тут столько различных поводов, что нечто подобное просто обязано было проявиться. Это как отношение к пенсионерам силовикам. Это как же? Такой молодой, а уже на пенсии? Но самим носить погоны не больно-то и хочется. Управились со всеми делами и вернулись за периметр уже к ужину, после которого Энрико предоставил подчинённым свободное время, а сам направился в слесарную мастерскую. До темноты оставалось чуть больше часа, и ему нужно было успеть доделать всё, что намечал. Дмитрий решил присоединиться к нему. Уж больно интересно посмотреть, что получится у снайпера. Тот, в свою очередь, не возражал, заодно проводя с ним теоретические занятия. Всё же хорошая штука нейросеть. Полученная информация пакетировалась и занимала определённую нишу. Не нужно напрягать память и вымучивать из себя знания. Достаточно подумать о чём-нибудь, как тут же получаешь необходимую подсказку. Правда, это сущая мелочь в сравнении с программным обеспечением, имеющимся у наставника. В его голове находился самый натуральный баллистический вычислитель. Он ведь хотя и начинал марксменом, потом переквалифицировался в настоящего снайпера и являлся довольно хорошим специалистом. "Моя мечта это возможность ведения огня без оптики", со вздохом признался Энрико, рассматривая, как на винтовку сел массивный глушитель. На одной механике удивился Дмитрий. Сейчас ведутся разработки на основе нанотехнологий. Слышал про хрусталике глаз с функцией видеокамер? Кто же о них не слышал? Даже видеть периодически доводилось, пока не заставил жену переключить телевизор с какого-нибудь реалити-шоу. Придёшь домой пообедать, а тут это. Вот-вот. Шпионы всякоразные уже давно подобное используют. А разве нейросеть не убила это направление? Удивился Дмитрий. Скажем так, открыла новые горизонты. Сейчас ведутся разработки для армейцев, и в частности снайперов. Больше никакой оптики. Есть только твой глаз с переменной кратностью, данные винтовки в баллистическом вычислителе и механические прицельные. Но, как уверяют разработчики, всё будет работать в лучшем виде. Тебе-то зачем? Сейчас уже под 40, ещё немного и пора на покой. Ничего ты не понимаешь. Возьми Джонстона. Не лучший из специалистов, но и далеко не последний. С работой и достатком у него всё в полном порядке, но даже сюда приехал со своими стволами. А выходные на стрельбище как закон. Если ты любишь оружие, то это до гробовой доски. А мне всё стреляющее нравится. Так что даже если эта разработка появится уже после того, как я уйду на покой, всё одно, озабочусь. Главное, чтобы цена не была заоблачной. Хм. Трудно тебе возразить. Ещё бы. Отличная работа, Хосе. Похвалил Энрико слесаря похлопав по раструбу глушителя. Рано нахваливаешь. Сначала испытай, не без удовольствия отмахнулся испанец. Непременно, только для начала перекручу патроны. Ты изготовил то, что я просил. Сделал. Не знаю, насколько получилось то, что нужно, но вот держи твой пресс и всё остальное. Ага. Сейчас и глянем. Вооружившись двумя накладками, зажал в них гильзу патрона в тисках, потом обычными пассатижами, обёрнутыми тканью, сквернул пулю. Повторил эти манипуляции десяток раз, затем сыпал весь порох в одну кучу и смешал его. После этого вооружился каким-то колпачком и начал отмерять по-новой, но на этот раз в заметно меньшем количестве. Дмитрий не удержался от вопроса. Ну, коль скоро взялся за снайперское оружие, вполне схожее по характеристикам с имеющимся у наставника, не мешало бы узнать, как можно больше. Это не штатные боеприпасы, а нечто основанное на личном опыте и богатой практике. Вывод Ни в каких наставлениях и базах этого не будет. Энрико его не разочаровал, щедро делясь своими знаниями, пока перекрутил две дюжины патронов, успел поведать о многом. И Нефёдов без дураков наматывал всё на ус. Плевать, что таковых не носит. Хм. Кстати, в связи с изменившимися условиями пришлось пересмотреть своё отношение к электробритвам, исключающим порезы. Растительность на лице и герметичность маски респиратора никак не соотносились. Но даже безопасной бритвой можно порезаться, и сколь бы незначительным порез ни был, через него вполне способно просочиться зараза. В их условиях с подозрением относились даже к банальным царапинам. Возвращающиеся за периметр обязательно проходили внешний осмотр, и в случае обнаружения таковых изолировались в клетке за периметром. Кстати, один такой счастลิвец сейчас куковал там, выжидая карантинный срок. Отправляться на остров Дмитрия желающих не находилось. Накрутив патроны, Энрико наконец испытал обnovu. Получилось чуть громче, чем воздушка, но звук точно нельзя было соотнести с выстрелом, что, собственно говоря, и требовалось. Ещё прежде, чем пристроить глушитель, он пристрелял ночной прицел штатными патронами. Теперь же я просто учёл поправки под дозвуковые. Благос его нейросетью и программой баллистического вычислителя это не составляло проблем. Едва закончили разбираться с оружием, как на остров опустилась тропическая ночь. У Дмитрия появился пусть и запоздалый, но вполне актуальный вопрос. А как, собственно говоря, быть с уличным освещением? Оно вообще-то автономное от солнечных панелей? Впрочем, едва только подошли к периметру, выходящему на набережную, как вопросы сами собой отпали. Оказывается, отключить фонари было проще простого. На каждом имелся свой рубильник. Вот Энрико и вырубил несколько фонарей, обеспечив затемнение в нужной точке. Теперь понятно, куда он отъезжал, пока работала похоронная команда. Ну а дальше как на рыбалке. Дмитрий занял позицию стороннего наблюдателя. Оно, конечно, ночь, но звёздная. Лусте не приполный, но всё же лунне. Да плюс подсветка сетки на оптике. Словом, если что, он вполне способен вести прицельный огонь. Но первая скрипка всё же не за ним. Ждать пришлось долго. Через час Дмитрий уже начал ёрзать в нетерпении, за что получил строгий выговор от снайпера, брошенный непосредственно в мозг по нейросети. Блага они находились рядом. Присмирел, собрал всю волю в кулак и зарёкся быть снайпером. Это же просто невозможно вот так высиживать бух весь сколько времени. Наконец, к исходу второго часа появился первый мутант. Насторожённо останавливаясь через каждую пару шагов и припадая к земле, он направлялся к своей цели. Хм, и двигался он от чего-то на четвереньках. Вот уж чего не замечали за мутантами. Ноги у человека длиннее, и он приспособлен к прямохождению, но этот, похоже, двигался вполне уверенно на прямых руках и полусогнутых ногах, словно приготовившись к низкому старту. Не желая выслушивать очередное недовольство в свой адрес, Дмитрий скосил взгляд на Энрико. Итальянец замер словно статуя, казалось, он даже не дышит. Во всяком случае, Нефёдов его не слышал. Опять в прицел на приближающегося мутанта. Вот он уже в десятке метров от их приманки и вновь замер, то ли принюхиваясь, то ли присматриваясь. Да нет же, точно принюхивается. Да только помогает ему это слабо, потому что ночной бриз дует от острова. Дабы что он приметил ещё загодя, вот и прёт к ней прямым курсом. Интересно, заметил что или нет. Впрочем, снайпер этим вопросом не задавался. Хлоп Мутант только мотнул головой и откинулся на бок. На повал или только контузия? В стрелке Дмитрий не сомневался, как и в оружии. На такой дистанции разброс невелик, так что гарантированное попадание, а вот к патрону имелось серьёзное такое недоверие. Ну вроде лежит, не шелохнётся. Ещё через полчаса показался следующий мутант, но на этот раз Энрико не торопился. То довольно долго всматривался и внюхивался в сторону порта, однако ничего учуять не смог. Дмитрий не доумевал по поводу действий снайпера, но ровно до того момента, как показалось ещё одна парочка. Втроём они действовали уже смелее, сказывалась сила коллектива. Ну а что такого? Они ведь люди, просто мутировавшие и действуя сообща, в них сидят на генетическом уровне Даже если этот код сейчас изменился, всё вытравится, попросту не может. Первым выстрелом Энрико снял того, что был повёрнут к нему спиной и, соответственно, лицом в сторону возможного бегства. Второго подстрелил, когда тот уже развернулся и был готов сделать первый шаг. Третьего сбил уже на лету. Именно что сбил и то лишь с третьего выстрела. Беглец начал петлять как заяц, не позволяя прицелиться. В принципе, стрелок ни разу не промахнулся, но энергия у лёгкой дозвуковой пули слабенькая. Когда Дмитрий уже был готов вмешаться, Энрико всё же повалил мутанта и четвёртую пулю вогнал точно в голову. На этом их успехи закончились. Дальнейшее бдение до самого утра не дало никаких результатов. То ли попавшиеся на уловку сумели как-то подать сигнал тревоги, то ли других смущали трупы сородичей. В любом случае это означало только одно: на такую приманку мутантов больше не взять. "Ну что там?" поинтересовался Дмитрий, когда его командир присел рядом с ним со своей порцией завтрака. "А что ещё может быть? Лацос недоволен тем, что удалось пострелить только четверых. В наказание нам приказано похоронить этого бедолагу и наш улов". "Смеёшься? Мы ночь не спали". Не смеюсь. Берём с собой экскаваторщика и водителя погрузчика. Они хоронят, мы охраняем. Кстати, глушитель отработал хорошо, так что слесарь готовит ещё парочку. Это, конечно, замечательно, но ёлки, я вообще-то уже настроился поспать. "Не ты один", буркнул Михол, который ясное дело прокараулил с ними всю ночь. Слушай, Энрико, а если я предложу Лацесу, как можно устроить мутантам ответный ход, и он отпустит нас спать? Если предложение дельное, гарантирую. Но только потом, скорее всего, нам же и пару учты его выполнения. Я согласен, и предложение дельное. Ну-ну, не -ну, взлагай. А мы поглядим. Так, Михаил. Угу, с полным ртом макарон подтвердил Поляк.